Глава десятая. Энтел получил сообщение от Ниса. Берг так и не ответил, но это обстоятельство не вызвало беспокойства. Нис сообщал радостную для всей звездной системы ярков новость. Галактикам личный путь, как ее называло население, проживающее там, уничтожено. Нис и Берг снова проявили инициативу. Энтел не ставил задачу уничтожения целой галактики, а всего лишь звездной системы. Но это обстоятельство не омрачало положительных эмоций, получаемых от победы. Победы. Продолжал размышлять Энтал. Победа бывает тогда, когда приходится за нее с кем-то бороться. А в этом случае это просто карательная операция. Уничтожение потенциально опасного противника в будущем. И все равно это радовало. Все шло по заведенному правилу. Угроза должна уничтожаться. В сообщении НИСа излагались подробности уничтожения галактики путем разбалансирования сверхмощной черной дыры ее центра. Поэтому связь с Берком и отсутствовала. Возмущенное пространство не пропускало сигнал связи. Хорошо, что сообщение Ниса дошло. Зашел Мелк, стратег керков Приветствую тебя и желаю самого чувственного созерцания. Мелк, оставьте пожелания для ленивцев, которые, кроме как возлежанием, больше ничем и не занимаются. Если мы все будем созерцать, то в один прекрасный день можем не выйти в реальность, будучи уничтоженными какой-нибудь расой. Ты слишком пессимистичен, Энтл. Для беспокойства нет причин. «Угроза ликвидирована, наши автоматические станции работают превосходно, так что нам не о чем беспокоиться». «Ты действительно так думаешь? Или успокаиваешь меня?» Милк почувствовал ловушку в глазах Энтела и ответил, «И успокаиваю тоже». «Это другое дело, а то я уже хотел пригласить на твою должность другого стратега. Автоматика станции». Продолжил раничный Энтел. Где была автоматика из станции, когда пропустили первую дезинформацию от наблюдателя с этой злополучной галактики? Где была автоматика, допустившая массовое уничтожение наших наблюдателей? Разразился Тирада энтал Мы были вынуждены совершить беспрецедентный поступок, направя для наведения порядка в этой галактике высокопоставленных эрков. И ты знаешь, Милк, каков результат? Я могу только догадываться и предполагать. Знать все можешь только ты. Так вот. Нисс и Берг совместными усилиями уничтожили галактику, разбалансировали ее центр масс. Энтл, это не входило в наши планы. Вот, Мелк, твоя хваленая техника ввязалась бы в затяжную войну, как заложили бы мы в программу, живые эрки, проанализировав ситуацию и решив, что угроза достаточно серьезна, кардинально решили этот вопрос, удалив болевую точку вообще. Теперь они герои, Энтл. Все-таки тебя надо менять. Или ты изменишь свой образ мыслей? Хватит эрком грезить. Пусть займутся делом, возглавляют экспедиции, летят с военными флотами и что-то делают. Хорошо, Энтл, я распоряжусь. Отныне будет так, как ты хочешь, но это непопулярная популярная политика. Обосну ее мелк последними событиями в злополучной галактике и приведи в пример Ниеса и Берка. Кстати, когда они возвращаются? Они возвращаются через 12 периодов, Время приблизительное. Я понимаю. Готовьте торжественную встречу, объявите их героями и примером для подражания всей звездной системе. Дэн на всех порах приближался к Солнечной системе. До нее оставалось около двух дней пути. Он построил аппарат коррекции нанороботов и даже улучшил их программу в коллоидном мозге. В этом биологическом компьютере теперь по прибытии на станцию нужно будет всем подстроить программу нанороботов. Стив и закончил создание препарата. Как только прибудем на станцию, займемся лечением хелен Я чувствую себя виноватым в этой истории. Ты не прав. Победители не судят. А мы победители. Хоть и на время. Звездолет на автопилоте. Пойдем, побеседуем с нашим пленником. А можно? Нужно, Стив. Они вошли в апартаменты, где располагался Низ. Он в это время возлежал на конструкции вроде кровати но очень затейливой формы. Его амебоподобное тело, как тесто, растекалось по поверхности. «Здравствуй, Низ. Не соскучился?» Поприветствовал его Дэн. «Что ты, Дэн? Как можно соскучиться? Здесь есть все, к чему я привык. Вот принимаю массаж. Ты бы предупредил о своем приходе. Я бы принял другую форму». «Низ, это неважно Находись в той форме, которая тебе удобна». «Дэн, это твой обычный вид и размеры?» «Да, Низ. Они меня устраивают. Я так и думал. Вы маленький вид, поднявший руку на великих эрков. Низ, давай без пафоса. Форма не важна. А что важно? Содержание, Низ. А действительность такова. Великие эрки проиграли эту битву. Разбиты на голову и пленены. Спорить не буду, Дэн. Это реальность. Один вопрос. Что с Берком? Жив и здоров. Его флот уничтожен. Сам он пленен, как и ты. Хорошо, что жив. Остальное детали. Низ, вы великая раса. Тут ты прав, и даже не представляешь, насколько мы великие. Перебил он Дэна. Теперь представляю, видя тебя перед собой, ничего не имеющего, кроме слов. Издеваешься над пленным? Можешь, конечно, радоваться победе. Нас подвела самоуверенность и пренебрежение деталями. Но радоваться недолго. Это временная победа, Дэн. Ваше поражение неизбежно. Не получив от нас сообщения, Метрополия направит сюда колоссальный флот и разобьет вас, сотряс с лица Вселенной, всего через 10 периодов. Вот, Низ, опять ты желаемое принимаешь за действительное. И опять сплошное самомнение, недооценка противника. Мы от твоего имени послали сигнал в Метрополию сообщением об уничтожении нашей галактики. И теперь вам готовят торжественную встречу через 10 периодов. А у нас появилось время для решения вопросов с эрками. «Как тебе такой расклад?» «Кто ты такой, Дэн?» «Ты можешь быть кто угодно, но только не из этой галактики». «Таких технологий, способных уничтожить боевой флот Эрка, в нашей галактике нет. Ты из другой части Вселенной?» «Не то спросил, не то выразил догадку низ». «Я оставлю этот вопрос без ответа. Ты еще не устал от беседы?» «Не устал, конечно, но она меня порядком раздражает. Тогда резюме к нашей беседе». За то время, пока в Метрополии вас будут ждать, мы подготовим флот, замаскируем его по твой сберкам и ровно через 10 периодов начнем методично уничтожать вашу систему. Я устал, Дэн. Продолжим нашу беседу позже. Хорошо, Низ. Когда будешь готов спасти свою расу, дай знать. Закончил беседу Дэн. И они со Стивом вышли от ниса У Перла все складывалось по-другому, но радость победы омрачалась будущим столкновением с эрками. «Что задумался, Перл? Радоваться надо, мы победили!» «Победили, щемил, но это победа с привкусом будущих проблем с церками На связь вышел пленный Берг. «Перл, я хочу срочно переговорить с твоим руководством». «Хорошо, Берг, руководство сейчас прибудет». «Издеваешься?» «Берг, разве за время нашего общения я тебя обманывал?» «Щемил, пойдем удивим эрка». «С удовольствием, Перл». Они вошли в отсек, где содержался Берг. Тот встретил их стоя. Где Перл? Берг, это я. Это член правительства народа Зет, и капитан этого звездолета Щемил. Я ксенофобии не подвержен, но с туземцами общаться не буду. Тогда, может быть, ты будешь общаться с моим десантником? Дверь открылась, вошел четырехметровый кормал. Слушаю вас, генерал. Берг опешил. Я предполагал, что что-то идет не так. Ладно, убедили. «Кормал, свободен», — распорядился Перл. «Ты кто же ты, Перл, и откуда родом? Я руководитель Объединенной службы галактической безопасности Млечный Путь, человек с планеты Земля, той звездной системы, которую вы хотели уничтожить. Это просто невероятно. Люди, до чего я докатился, общаюсь с дикарями и заговорю пренебрежительно в превосходном наклонении. Я вам даю шанс выжить, хотя вы не достойны этого». «Доставьте мне в Метрополию, останетесь жить». А если не доставим, то что?» «Смерть. Я послал сообщение о случившемся в Метрополию. Сюда уже направляется огромный флот. Вас скоро уничтожат. Вас практически уже нет. Сообщение с техническими характеристиками действия нашего оружия ты, возможно, действительно подготовил. Но вот только отправить не успел. Берг, я хочу тебе напомнить, что это ты в плену на нашем корабле, а не мы у тебя». «Вы эту туземцы». «Сюда все равно направят флот!» Не обращая внимания на это оскорбление, Перл продолжил. «Не направят, Берг, потому что твое сообщение направил низ с информацией о том, что вы выполнили миссию и возвращаетесь». «Это невозможно, но предположим». Уже более спокойно ответил Берг. «И этим ходом вы только оттянете свой конец еще на 10 периодов, не более того». «Да, плен подействовал на твои умственные способности, Берг, не лучшим образом». Кто говорит, что мы будем ждать расправы здесь? У нас есть все возможности использовать это время для похода в Метрополию Ярков и уничтожить вашу звездную систему. Маршруты звездной карты у нас имеются, и только в твоих силах ее спасти. Подумай над этим спокойно, не нервничай, ничего уже не изменить. Вы не посмеете. Тихим угрожающим голосом проговорил Берг. Ты сейчас сказал то, во что сам не веришь. И так, как поступим мы, всегда поступала ваша раса. Без раздумий сожалений. Вы хорошие учителя. Я тебя услышал и буду думать. Думай, Берг, но помни, времени у тебя почти нет. Как только мы примем окончательное решение, ты нам будешь не нужен». Первый лыщемел, повернулись и вышли из отсека. Шится блаженство, укупаясь в лучах славы своего народа и позволил себе расслабиться. Наконец он мог спокойно наслаждаться молодыми, красивыми, но тупыми самками, способными только на воспроизводство. Вот он и занимался воспроизводством воинов, принимая ванну после очередного сеанса опасной любовной утехи. Самки были очень агрессивны и гораздо крупнее самцов. Могли запросто убить. Он посмотрел на свою распоротую ногу, которую зашивал врач. Самка была настолько сильна, что порвала намордник, который закрывал ей пасть и успел рассечь ногу. «Хорошо, что ногу», — подумал он удовлетворенно. «Раны любви и войны украшают бойцов». Зашел Министр ресурсов, как ваше самочувствие? Отлично, Мелши. Что у тебя за дело ко мне? Шица. Флот для твоего путешествия навстречу глав правительств звездных систем готов. Хорошо, Мелши. Лететь не хотелось, но было надо. Сейчас он неожиданно стал одним из ближайших союзников Георгия. Мои бойцы участвуют в операции против эрков. Мой капитан ведет звездолет в бой и побеждает. Мой народ купается в лучах славы. Стоп, стоп, стоп. Что-то я слишком увлекся самовосхвалением. Судьба изменчива. Каких-то десять лет назад я был противником Георгия и союзником Сервилий». «Сервилий». Опять прилив удовольствия. «Где эти союзники противники?» «Нет». «А их звездные системы есть». Вот на этот лакомый кусок он и нацелился. Ждал подходящего случая, чтобы это все со стороны выглядело пристойно. Вошел офицер связи. «О, великий Шитца!» С вами хочет поговорить правитель Акванов Ведал. Соединяй. На экране появилось изображение плавающего дельфина. Приветствую тебя, Шитца. Я бы хотел обсудить оставшуюся политическую обстановку. И тебе привет, Ведал. Конечно, давай обсудим. У обоих были общие точки соприкосновения в политических вопросах. Вопрос главенства расами схийцев даже не ставился под сомнение. Авторитет Георгия не подвергался сомнению. Поговорив о победе над Эрками и о том, что им не пришлось поучаствовать в полномасштабной битве, Ведл спросил. «Шитца, на предстоящей встрече будет обсуждаться вопрос создания Галактической Империи. Что ты об этом думаешь?» «Ведл, но мы так неплохо жилось, находясь вдалеке от боевых действий, и та легкость, которой Георгий решает вопросы, создает иллюзию безопасности. Сейчас мы точно знаем, что были под контролем» и нас просто не выпускали за пределы нашей галактики, контролируя каждый наш шаг. Георгий освобождает нас от этого надзора, дарит нам свободу. А что такое империя? Это опять контроль, потеря полной политической свободы. Так ты за создание галактической империи или против? Задал прямой вопрос Светл. Я, конечно, за. Спасибо. Вот это и хотел от тебя услышать. а детали пусть обсуждают наши министры иностранных дел. «Да, кстати, Шитца, ты знаешь, что очень скоро состоится коронация новой королевы Сервилей Бальтессы?» «Что-то такое докладывали, но какое значение это сейчас имеет? Сервилей осталось мало. В ближайшее время опасаться их политического влияния в Союзе не стоит». «О, Шитца, ты знаешь не все. Самое интересное то, что коронация пройдет у Георгия на станции «Надежда». Сервилей специально туда для этого прибыли и обосновываются там надолго. Шитца словно подавился. Эта новость его поразила. Видал, видел, что достиг цели разговора, пожелал благополучия, попрощался и отключился. «Министра! Министр иностранных дел ко мне!» Эмоционально распорядился Шитца. Через минуту тот вбежал в его приемную. Офицер показал ему на двери, за которой доносилось яростное рычание. «Селди», так звали министра, понял. Дела плохи. И робко вошел. Шитца бушевал. здесь сервили?» — кричал он. Походи, как и все. «Болван, они уже у Георгия, договариваются, ружат мои планы. Почему не знаешь? Почему не предупредил меня?» «Не предупредил, потому что событие малозначительное. Коронация». «Ты что, прикидываешься идиотом? Или идиот на самом деле? Где коронация? У Георгия на станции?» Воздел он лапы кверху. «Я узнаю об этом последнем. И от кого? От ведала!» «Шитца». Я посчитал малозначительным это событие, потому что Щемил, глава нашего представительства Солнечной системе, не сообщил мне об этом вовремя. Шица от возмущения только рычал. Горло перехватило. Не зная, как выплеснуть эмоции, он выхватил меч и, не помня себя, кинулся на Селди, намереваясь убить его на месте. Но тот был воином и знал, что в любой момент должен быть готов к такому развитию событий. Сформировал энергетический щит и подставлял его под удары меча разъяренного правителя. Когда тот немного успокоился, опустил меч и произнес. «Щемил, герой, гордость нашего народа. Он и его десантники защищали нас, когда ты здесь прохлаждался». Он подошел к пульту управления. «Летишь со мной, Селди, навстречу глав звездных систем галактики. Сразу после встречи назначаешься руководителем представительства Солнечной системы». «А как же щемил?» Снова затупил Селди. «Да я вижу, тебе в самом деле жить надоело». Заревел Шитца. Селди мгновенно сдул из кабинета, как ветром. «Переиграли!» — думал Шитца. «Жма!» — старый царедворец. «Обыграл!» — заручился поддержкой защиты Георгия. В этом можно было не сомневаться. из силы силой от досады ударил огромной лапой по столешнице. Георгий находился дома, когда на связь его вызвал Перл. Георгий тут же ответил на вызов. «Перл, рад тебя увидеть и, и слышать. Готовим вам торжественную встречу». «Что встреча, Георгий?» Разновать пока нечего. Так, тактический маневр. Это мы их врасплох застали. Если бы они шли как положено, в боевом порядке, с охранением и разведкой, еще неизвестно, кто бы победил. У них такие тактико-технические характеристики кораблей, что волосы встают дыбом. Я удивляюсь, как выдержал залп флота. Просто повезло. Бирк, командующий флотом Ирков, снял все характеристики работы нашей установки и пытался отослать митрополию. Я помешал. Теперь вот сидит у меня на корабле, угрожает, а я блефую. Все так серьезно? Более чем. Надо не праздновать, а собирать флоты, грузить установки и лететь к эркам с экспедиции. Здесь вопрос стоит так, Георгий, или мы уничтожим, или они нас. Третьего пути нет, два медведя в одной берлоге не уживутся. перл Как мы полетим военным флотом? Они же сразу засекут. Георгий. Мы должны лететь двумя флотами, замаскированными под возвращающейся с операцией флоты эрков. Перл. Это мысль. Но голова. Не зря занимаешь такую должность. Это же надо придумать. Георгий. Не время петь дифирамбы. Их звездолеты летают с такими скоростями, что нам и не снилось. Они летели сюда 10 лет. Щемил посчитал. Нам туда лететь 100 лет. Перл. Идея понятна. Будем думать, как ускорить наши корабли. Но по общей массе и внешнему виду, Наши флоты должны быть точной копией тех флотов, которые мы уничтожили, чтобы не вызывать подозрения. Сейчас как раз собираются главы-правители звездных секторов. Вот мы и решим проблемку. А кто возглавит флот Георгий? Перл, ты бежишь впереди паровоза. Еще ничего не решено, это уже кто будет командовать. Георгий, есть другой путь. сидеть и ждать, пока нас здесь всех перебьют автоматические корабли. Перл, не горячись. Подумаем. «Прилетай скорей». скорее не получится. Ровно через месяц». «Георгий, месяц — это целая вечность». «Что ты предлагаешь? Лететь прямо сейчас?» «В общем, да. И вот почему. Чтобы не терять времени, я сразу встречу свой флот. И мы отправимся в гости к Эркам, учитывая, что у меня есть проводник. Берг». «Ты даже еще не командующий?» «Георгий, нет времени. Назначай и дай мне два флота, которые послал на подмогу». Ну, допустим, масса флота совпадает. А как же внешний вид? Георгий, элементарно. Фантом-генераторы придадут любой вид нашему флоту. Решай, сейчас или никогда. Сейчас. Вот только посоветуй с Дэном. Георгий, я жду решения. Как только прояснится с этим вопросом, я с тобой свяжусь. На этой ноте оба отключились. Георгий, привет. Прилетела ментальная бабочка Бальтессы. Привет, королева. «Георгий!» — капризно воскликнула она. «Хорошо, дорогая и прекрасная фея». «Какие они, феи?» Георгий сформировал виртуальную фею. «Почти как я и похожа на меня», — восхитилась она. «Я теперь буду феей, прекрасной волшебницей в виртуальном пространстве». «Прекрасная фея, давай поработаем на благо наших народов», — предложил он Бальтесси. «Я сейчас приду», — ответила она. «Не надо. Будь здесь виртуально. Сейчас свяжемся с нашим героем». «С каким героем?» — заинтересовалась она. «Сейчас увидишь». И Георгий попросил Зею соединить его с Дэном. Бальтеса стала полноценной королевой сервилей, и на людях они соблюдали этикет. Никто не знал, что Георгий поддерживает ментальную виртуальную связь с ней. Бальтеса привязалась к Георгию и проводила целые дни в виртуальном пространстве. Георгий открыл секрет коллективного разума, Но этот секрет пугал его своей простотой. На самом деле, все было не так, как они думали, и бальтеза все больше хотела стать человеком, чем остаться королевой. «Связь установлена, Георгий», — сообщила Зея. Перед Георгием сформировалось объемное изображение Дэна и стифа «Привет, дед», — помахал рукой Стив. «Привет, космический герой». «Здравствуй, Георгий». «Здравствуй, Дэн. Я, собственно, что с тобой связался?» Надо срочно посоветоваться по одному вопросу. «Излагай. Я только что разговаривал с первым Вот, послушай». И включил запись разговора. Дэн прослушал и, помолчав, некоторое время сказал. «Он прав. Авантюрное предложение. Дерзкое. Поэтому может сработать. Молодец, Перл. Хорошую идею подкинул. Не зря государственный хлеб ест». «Я правильно тебя понял, Дэн. Ты поддерживаешь идею замаскироваться под флот эрков и нанести упреждающий удар» не дожидаясь, пока Эрки придут к нам и снова попытаются нас уничтожить. Мои расчеты, Георгий, показывают, что с вероятностью 72% операция будет удачной. Это значит, что ты идешь на соединение с флотами Эднов, Сервиле и корпорации, формируешь походное построение, включаешь фантом-генераторы и вперед на соединение с Перлом и Кэрком в гости? Вот это, Георгий, военная некомпетентность. Спешка нужна, как там у вас говорят на земле, при ловле. Я понял, Дэн. Перебил его Георгий. Боясь, что Бальтесу заденет упоминание этого насекомого в таком контексте. Что ты предлагаешь? Спокойно подготовиться, проложить маршрут и через год тронуться в путь. Год в этой ситуации решающей роли не играет. Годом больше, в пути годом меньше. Ирки на этого особого внимания не обратят. Ладно, Дэн, убедил. Что это я на самом деле? Заторопился. Ирковс, насколько не возьмешь. Вот именно, Георгий. Мы пленников только допрашивать начали. Не знаем расположение планет, расположение сторожевых станций в пространстве. Вы с Перлом сразу в бой. Он может закончиться, не начавшись, как в случае с Эрками, которые прибыли к нам неподготовленными. Что нового у нас в системе?» Спросил Дэн. «Все расы ликуют и празднуют победу. Вы теперь герои галактики. Ваша победа подвинула клав звездных секторов к идее создания Галактической Империи». Вот эта новость будет похлеще похода к эркам. Есть еще одна эпохальная новость. У нас на станции произошла торжественная инициация Бальтессы, ставшей новой королевой сервилий. Она намерена остаться у нас на станции столь долго, сколько сочтет необходимым. Это интересно. А может быть, она останется навсегда? Интересный вопрос. Задай ей его сам. Как это? Она что здесь? Сформировалось еще одно объемное изображение с красивым цветком, на котором стояла маленькая фея с прозрачными крылышками. Дэн не растерялся. Раз Георгий пригласил ее на разговор, значит так надо. Ваше Величество, разрешите представиться. Дэн, министр обороны галактики. а Это Стив, мой сын. Поздравляю вас с коронацией и приглашаю остаться на станции навсегда. Оставьте, Дэн, этот высокопарный слог для официальных переговоров и приемов. Здесь я фея. За приглашение спасибо. Я подумаю. Фея Бальтесса, а можно я буду вашим принцем?» С улыбкой спросил Стив. Георгий с Дэном посмотрели на него с осуждением. «А что это такое? Или кто такой принц?» «Я тебе все расскажу и покажу после сеанса». «Пора заканчивать связь. До встречи, Дэн». «Георгий, готовь Хелен и двух других пациентов к операции. По прибытии я сразу займусь ими». «Хорошо, Дэн». «Фея, до встречи!» Помахали они на прощание Бальтессе. «Принц, я буду тебя ждать!» Ответила она. А дальше Георгий вводил ее в курс дела большой галактической политики. В своем гнезде это объективно мешало сделать коллективный разум, который представлял собой всего лишь набор инстинктов, необходимых для выживания вида. И чем больше был Рой, тем сильнее инстинкты. Это мешало объективной оценке происходящего. И теперь Бальтесса все чаще была в виртуальном пространстве. Ей нравилось находиться в нем. Она чувствовала себя свободой от инстинктов коллективного разума и старалась объективно осмыслить все здесь, а там в гнезде применить. Она как бы раздвоилась. У нее начинался дуализм сознания. Она одновременно была и особью, королевой роя и свободной, самостоятельно мыслящей личностью в него, здесь, в виртуальном пространстве. Они с Георгием учились понимать друг друга, и у них это получалось. Примером тому могла служить только что проведенная беседа. Жмазорко наблюдал за королевой бальтессой но кроме молодости и наследственной мудрости ничего не замечал. Бальтеса слушала его советы, но после того, как стала королевой, делала такие предложения по устройству гнезда и роя, что жмадиву давался, но в целом он был доволен. Перл в возбуждении ходил зад и вперед по рубке управления, ожидая решения Георгия. «Перл, досядь да ты, не маяч!» Перл сел, но через минуту вскочил и снова начал метаться по рубке. Наконец, связь ожила. «Перл, я провел консультации с Дэном по твоему плану. Дэн его всецело поддержал и очень тебя хвалил за такую идею. Так что, летим?» «Конечно, Перл. Это самый удобный момент. Другого не будет. Я знал, Георгий, что ты поймешь и поддержишь меня. Но ты же знаешь, что Дэн – министр обороны галактики». «Конечно, знаю». И знаешь, какие серьезные решения он принимает взвешенно? Твой план имеет шансы на успех с вероятностью более 70%, несмотря на его авантюрность. Георгий, это очень большой показатель. Не спорю, Перл. Это его прерогатива проводить боевые операции в галактике и за ее пределами, а твоя, Перл, прерогатива – организовывать и проводить тайные операции в галактике и за ее пределами. В этом заключается разделение функций ваших ведомств. Просчитав, сколько времени придется лететь к эркам, Дэн думает, что время не имеет в этом вопросе решающего значения. Плюс-минус год для эрков ничего не решают. Поэтому твой план принимается, проводится серьезная подготовка по оснащению флота и укомплектование его установками измерения пространственно-временного континуума. Навигаторами разрабатывается маршрут. Ты выясняешь расположение населенных планет в их галактике, места скопления флотов и нахождение заградительных станций. Выясняешь коды и по возможности склоняешь к сотрудничеству Берка и Ниса, и через год, когда все будет готово, без спешки и эйфории, флот стартует к звездным системам эрков. Радует то, что вы план хоть приняли. План приняли за основу, теперь его нужно разработать детально и заручиться поддержкой глав секторов нашей галактики. Так что, Перл, прилетай, мы тебя ждем. Миранда мне голову оторвет, если я тебя куда-нибудь отправлю. Отпразднуем победу и подумаем о следующих битвах. Я все понял, Георгий. Оставаясь при своем мнении, подчиняюсь приказу. Следую солнечную систему. Вот и хорошо. Ждем вас. Вот так щемил. Огорченно проговорил Перл. Горькую пилюлю подали под сладкой оболочкой. Перл, ты подумай. Георгий прав. Лететь в неизвестность, без карт, без плана — это самоубийство. Щемил, а что же ты сразу не сказал? Кто у нас генерал? Парировал Щемил. «Все, Щемил, сечины отменяются, боевая операция закончена. Будем готовиться к следующей. Звездолет автопилот, команду в кают-компанию. Будем праздновать победу». «Вот это правильно, Перл. Бойцы будут рады. Я пойду подготовлю все для праздника». «Хорошо. Иди, Щемил». Перл откинулся на спинку кресла и вздохнул. С этим вздохом вышло все напряжение этих дней. Он осознал, что мог не вернуться из этого похода. Просто на его стороне был его величество случай. Повезло. Доли секунды отделяли его от вечности. Как-то особенно остро он осознал это только сейчас. Напряжение последних дней отпускало, и приходила какая-то апатия. «Надо отдохнуть», — думал он. Георгий с Дэном правы. Дело слишком серьезное. Нам действительно повезло в этот раз. Но не факт, что повезет следующим. Правильно они говорят. Нужен трезвый расчет. Раздался сигнал вызова перл от неожиданности даже вздрогнул вызывал берг вот и попробуй тут расслабиться подумал он отвечая что надумал берг да перл есть кое какие предложения говори разговор предстоит долгий и серьезный если тебя не затруднит зайди к клинику хорошо берг скоро буду так что он мне может предложить конечно самое желаемое это сотрудничество размышлял Перл, активируя переборку отсека, в котором находился Берг. Переборка ушла в сторону, и он сделал шаг вперед. Нога еще не коснулась пола, как его со всех сторон облепила мускулистая, толстая, живая пленка и стала сжимать, грозясь раздавить в любое мгновение. Думать было некогда. Перл, действуя на рефлексах и теряя сознание от боли, активировал скафандр, который стал покрывать его серебристой броней. Хватка ослабла. Перу отключил рецепторы боли и произвел рассеянный удар по всей поверхности живой плоти. Огромная не отпустила его, оглушенная ударом. Потом мгновенно приняла форму змеи с бесчисленными щупальцами и сделала бросок к двери, пытаясь вырваться из отсека. Перу не мог это убить, потому что понимал, перед ним берг, больше некому. И с огромным усилием поймал змею в центре длинного туловища и бросил назад в отсек и тут же пропустил сокрушительный удар, острым как копье щупальцем Берка. От этого удара первый отлетел к стене, ударившись такой силой, что обшивка отсека прогнулась. Бой в закрытом пространстве с этим монстром ничего хорошего не сулил. К нему неслись еще два отростка, острые как иголки, готовые пригвоздить его к стене. Он перешел в полный боевой режим, уклоняясь от бесчисленных важноножек и отражая удары электрошокером. Но так долго продолжаться не могло. Берг постоянно трансформировался, меняя тело, то растягиваясь, то сжимаясь, как пружина, сила у него была невероятная. Я должен победить. Неслись мысли в голове первого. Рукопашный бой – это проверка на прочность, а для Берка – возможность захватить корабль. И, уходя от очередной боевой трансформации Берка, получил энергетический удар и покатился по полу. Пора заканчивать, а то этот бой может закончиться плачевно для меня. Перл задействовал генератор сильного статического поля скафандра. Бирк как топором хотел нанести рубящий удар, но наткнулся на вязкую невидимую субстанцию, которая сковывала его движения. Они стали у него плавными, как в замедленной киносъемке, потом и вовсе прекратились. И он завис, скованный этим полем. Перл прошелся по отсеку, присел на краешек сломанного стола. Да, Бирк, впечатляет. «Понятно, почему вы добились таких результатов во Вселенной. Ваша внешность обманчива. Ты зачем меня приглашал? Чтобы преподать урок рукопашного боя?» Скованный Берг молчал. Перл слегка ослабил мощность поля и увидел, как медленно Берг трансформируется в огромного месхийца. «Так, Перл, тебе будет удобнее разговаривать со мной. Не разговаривать с тобой, Берг, одинаково удобно в любой твоей трансформации. Хватит сарказма, Перл». Вы зашли слишком далеко. Я бы сказал, прошли точку невозврата. Но я могу еще вас спасти. Не смеши меня, Берг. Минуту назад ты меня хотел отправить к праотцам. Это проверка твоих возможностей, Перл. Ты должен был меня отпустить, и тогда у вашей галактики будет шанс остаться во Вселенной. Ты просишь о том, чего я никогда не сделаю. Более того, Берг, условия содержания меняются. «Минимум удобств в статическом поле, пока мы летим к твоей галактике. Думай». Сказав это, Перл вышел. Адреналин еще был в крови, напряжение более не отступало. «Ведь он мог легко захватить корабль», — мелькнула мысль, и он бегом кинулся в рубку управления, на ходу давая команду щемилу срочно связаться с Дэном. тут без лишних вопросов принялся за дело. Когда Перл вошел в рубку управления в броне, Щемил крайне удивленным взглядом на него посмотрел. Перл убрал скафандр в контейнер и неожиданно упал. Щемил кинулся к нему. Потом Щемил. Связь. Связи не было. Вызывай Георгия. На связи, Перл. Георгий находился дома и глянул на лежащего на полу Перла и оторопел. Что случилось? Потом Георгий. Срочно свяжись с Дэном. И предупреди его, пусть срочно изолирует эрко силовым полем. И потерял сознание. Щемил вызвал мобильный медицинский модуль. Тот прибыл сразу. Его диагностика показала, что у Перла все кости были переломаны, но внутренние органы целы. Кости, укрепленные углеводородным волокном, практически не ломались. Медицинский модуль увез Перла в стационар. Его жизни ничего не угрожало. Что же случилось? Щемил включил запись и увидел все, что произошло. Рано мы расслабились. Подумал он, вызвал двух десантников в тяжелой броне, дал им боевого робота и приказал охранять вход в отсек с Бирком. Но надежда на десантников было мало, только силовое поле удерживала Эрка. Вернувшись Рубку, он передал запись боя Георгию и пошел в кают-компанию. Праздник намечен, праздник должен быть. На связь снова неожиданно вышел георгий Георгий. Ты что-то зачастил. Дэн, срочно установи силовой барьер в отеке с Эрком. Что случилось? Установи, потом поговорим. Дэн провел необходимые манипуляции. и В это время его вызвал Низ. Георгий, потом продолжим разговор. Низ просит зайти. Стоять, когда разговариваешь с президентом. Все остальное подождет. Вот, смотри. И включил переданную щемилом запись. Ты понял, Дэн? Железная военная дисциплина. Каждый необдуманный шаг может стоить жизни. Спасибо за урок, президент. Как Перл. В медицинском модуле все кости переломаны. Переломаны? Это же углеродное волокно. Их невозможно сломать. Делай выводы, Дэн. Георгий. Переходя на обычный тон, заговорил Дэн. Если один эрк обладает такими возможностями, то что же может целая раса? Заметь, Георгий. Без каких-либо технических приспособлений. Эрки правы. У нас нет шансов. Дэн, что за пессимизм? Не пессимизм, Георгий. А аналитический взгляд на реальность. Вот теперь без Алекса нам не обойтись. О чем ты? Он по-любому не успевает. Знаю, Георгий. Хочется чудо. В этот раз нам повезло. Чудо случилось. Но оно не может быть постоянным. У нас нет шансов в войне с эрками даже с нашим оружием, которое, кстати, применять нельзя. Еще неизвестно, как это применение нам аукнется. Хорошо, если поглотители не заметят. Ты прав. Кругом прав. И что же теперь? Сидеть сложа руки? Ждать смерти? Это, Георгий, тоже не выход. Загружай логические и вычислительные мощности Зеи на поиск решения, я тоже подумаю. Дэн, будь осторожен и береги сына. Связь отключилась. «Георгий, все так плохо!» — раздался мелодичный голос бальтеса в голове. «Не хочу тебя пугать, но еще хуже, чем ты думаешь». «Может, тебе нужно чем-то помочь?» бальтеса дорогая, ты фея. Королева Сервиле об этом ничего не знает». «Поняла. Будем думать?» «Нет. Сейчас будем спать». Слегка обиженный виртуальный образ феи растворился в сознании. Но ни о каком сне речь не шла. «Галактика катилась в пропасть без времени Мы связались с силой, которая превосходит нас во всех отношениях. Нужно изучить эрков. Должно же у них быть слабое место, ахиллесово пята, руки опускать рано», — рассуждал Георгий. Сразу после связи с Георгием Дэн скомандовал кораблю. «Трансформировать отсеки, увеличить мощность силового поля, изолировать отсек Ниса на время моего посещения силовым барьером. Проделав все эти манипуляции, он отправился к Нису. Не зря говорят, предупрежден, значит, вооружен. Скомандовал кораблю. Создать по ту сторону силовой изоляционный тамбур. И вошел. «Дэн, что случилось? Почему такие строгости? От кого такие меры безопасности?» «Должен заметить, корабль трансформируется эффектно. Я даже слегка удивлен. свежие впечатления знаешь ли». «Нис, трансформации тебя удивить нельзя». Ты можешь сделать это гораздо эффектнее. я думаю, что это ты и хотел мне сейчас продемонстрировать. Конечно, ты удивлен. Твой план захвата корабля не удался. Дэн, у тебя хорошо развито воображение? У меня нет воображения. Я не человек. Я чистый безжалостный разум. И без всяких сожалений разложу тебя на атомы, а потом на элементарные частицы. И стал сжимать стенки отсека. Остановись. Согласен. Ты прав. Были у меня такие мысли. Меня мысли живого существа другой галактики не интересуют. Жестко остановил его Дэн. Ты будешь экспонатом в моем музее. Я помещу тебя в статическое поле, и у тебя будет вечность для раздумий. Дэн задействовал генератор статического поля. Низ продолжал говорить, но его голос становился все слабее и слабее, пока не затих совсем. Индикатор на генераторе показывал оптимальный режим. Вот и отдыхай. Время переговоров закончено. Наступило время действий. Думать и ощущать окружающее пространство это состояние не мешает. Заблокированная коллоидная часть сознания Дэна протестовала. Но Дэн уже действовал на совсем ином уровне. Вкатился в медицинский модуль и приступил к исследованию НИСа, шурша датчиками. Дэн посмотрел на его манипуляции и ушел. Информация о строении Эрка уже поступала в его модуле Зачем? Зачем я этого Эрка притащил на корабль? Да еще стал с ним договариваться. Нужно было его уничтожить вместе с его флотом. Мучительно думал Перл. Берг стоял над ним с огромным молотом в конечностях. Что, Перл? Удовлетворил свое любопытство. Теперь ты знаешь, что я могу. Но эти знания ты унесешь с собой в могилу. Занес над ним молот и стал опускать на его голову. Перл закричал и проснулся. Огляделся по сторонам еще оберка, но, поняв, что ему это приснилось, облегченно вздохнул. Сон. Это только сон. А почему я в медицинском боксе? Он посмотрел на информационный дисплей. Его состояние было удовлетворительным. Костная ткань восстановлена не до конца. Все остальные медицинские параметры в норме. Он вспомнил свой бой в отсеке с Эрком. Силен. Поломал меня как спичку. Если бы не скафандр, я бы здесь не лежал. Достал он меня своим молотом. Все-таки достал. Странно, почему я о нем думаю. Да еще и сны про него вижу. Уж не обладает ли он ментальными возможностями. Перл открыл медицинскую капсулу и вышел из нее. Слегка подташнивало. Ничего. Нанороботы доделывают все остальное. В отсек вошел Щемил. Перл, ты чего встал? Восстановительная процедура еще не закончена. Щемил. Сколько я здесь находился? Сутки, Перл. Что с Эрком? Все нормально, охраняем. Через какое время сменяешь бойцов? Каждые два часа. Как они себя ведут после того, как сменятся? Сразу ложатся спать. А ты сам спишь? Ну да, пару-тройку часов. А в чем дело-то, Перл? А что тебе снится? Так, ерунда всякая. Например, Берг. А ты откуда знаешь? Он мне тоже снился, щемил. «Ну что из этого?» «А то, что он нас начинает потихоньку зомбировать. Активируй скафандр. И такую же команду дай бойцам». Датчики скафандра показали нарастающую энергию ментального поля. Времени не было. Перл задействовал скафандр всего личного состава дистанционно и объявил боевую тревогу. Вызови охрану отсяка Берка на связь. Щемил вызывал несколько раз. Наконец, заплетающимся языком поступил ответ, что неожиданно сработал скафандр. «Оружие к бою! Стрелять в Берка на поражение!» Они бежали к отеку Берка. По дороге встретили еще бойцов. «Рассредоточиться по звездолету!» — скомандовал Перл. У отсека, в котором находился Берг, валялся разбитый, даже разорванный боевой робот. Бойцы сидели около двери и все твердили. «Все нормально, командир, объект на месте!» Переборки не было. Вырезанная она валялась в стороне. На борту опасное инопланетное существо. Стрелять на поражение. Скомандовал еще раз Перл и закрыл аварийные переборки на звездолете. Активировал всех боевых роботов и защитные системы безопасности. На тактическом экране скафандра появилась красная точка Берка, которая начала быстро множиться. Сначала их стало две, потом четыре, и так в геометрической прогрессии. «Неужели достойные противники?» – размышлял Берг. «Это удача. Противников у эрков давно не было». Берг подобрался и задействовал весь потенциал своего организма. Сначала вывел его из спокойного состояния умиротворения и наслаждения происходящим. Провел полную боевую трансформацию. Теперь это был другой Берг, безжалостный воин эрков, способный сражаться один в любой среде, в любом пространстве, с любым противником. Он осмотрел корабль ментальным взглядом. К его отсеку приближался Перл. Отлично. Вот мы сейчас и посмотрим, на что ты способен. Он трансформировался, и как только Перл вошел, обернулся вокруг него своим телом и стал сжимать. бирг чувствовал, как хрустят и ломаются кости у Перла. Он еще успел отметить, довольно прочные. И вдруг все изменилось. Кости перестали ломаться. бирг добавил мышечных усилий. Ничего. Более того, получил болезненный удар и отскочил от Перла, удивленно заметив его трансформацию. Перл серебрился и сверкал броней. «Так даже интересней», — подумал Берг, бросаясь в атаку. И когда победа, казалось бы, была близка, и он наносил последний удар, который должен был положить конец поединку, все вновь изменилось. Он прилагал усилия, а конечности вязли в какой-то субстанции, все крепче и крепче связывая его. Через мгновение он с удивлением ощутил себя беспомощно висящим в каком-то нейтрализующем поле. «Вот это да! Браво, Перл! Первый раунд за тобой!» Бодро думал Берг. Для него это игра, в которой он заранее знал конец. Перл вышел. Через некоторое время подошла охрана. Два бойца и боевой робот. «Такие пустяки меня не удержат. Захвачу корабль» и разберусь этой строптивой галактикой, пока это не сделал низ», — думал Берг. После ухода Перла нейтрализующее поле ослабло. «А это твоя первая ошибка». «Перл, теперь у меня свобода действия». и он принялся обрабатывать экипаж своими ментальными полями. Загипнотизированная охрана сняла поле и уже не обращала внимания на охраняемый объект. Окунулась в мир иллюзий бирг долго провозился с переборкой, пока ее вскрыл. Материал крепкий. Выйдя на свободу, он трансформировался, уходя с линии огня боевого робота. Потом двумя боевыми отростками разорвал его пополам. Вот так-то. Теперь можно делать все, что угодно. Бойцы грезили. Он не стал их убивать. Он направился в рубку управления. Отсканировал корабль и нашел перлу в медицинском центре. Начал его обрабатывать ментальными полями. Но тот вдруг очнулся, и начались проблемы. Аварийные переборки корабля закрылись. Теперь в рубку быстро добраться не получится. Что ж, буду добираться долго. Весело подумал Берг. Влияние на бойцов тоже отрезано. Берг трансформировался, дробя свое тело на множество составляющих разных размеров, способных действовать в одиночку, подчиняясь единой цели. Захват рубки управления. Неожиданно он почувствовал множественные толчки и вибрацию. Понятно. Решили спастись бегством. Не получится. Как же я без экипажа? Я вас всех соберу сейчас. Вот только доберусь до рубки. Цель была близка. Вот и рубка управления. Он скрыл бронированную дверь и увидел красный мигающий свет и последние слова в этот период его существованию. Экипажу покинуть корабль. Включена система самоуничтожения. Все-таки Перл меня переиграл. Достойные противники. Решение созрело мгновенно. По закрытой волне Перл передал приказ всему личному составу загрузиться в спасательные капсулы и стартовать. Щемил. Бери бойцов и в капсулу. Корабль ставь на самоуничтожение. Это кошмарное существо. Перл. Раздался голос Берка по связи. Ты меня слышишь? Слышу, Берк, слышу. Вышел погулять? Говоря это, они щемилом набирали цифровую последовательность самоликвидации корабля. «Решил тебя проведать в медицинском центре. Ну, заходи, я тебя жду». «Конечно, зайду. Нам надо обсудить. Как мне лучше уничтожить вашу галактику?» Экипаж уже разместился в спасательных капсулах и стартовал. «Заходи, Берг. продолжу наш разговор. А то мы не договорили в прошлый раз. Как-то нехорошо. Сколько капсул стартовало?» Ровно тринадцать. Осталось еще три. Эти уже никогда не стартуют. И дал команду на самоуничтожение. Без обратного отсчета. Не оставив ни единого шанса на спасение Берку. Вспыхнула вспышка взрыва, поглотивший их звездолет. Щемил смотрел, не мигая. Взрывной волной капсула расшвыряло в разные стороны. Включились аварийные маяки. Вечная память погибшим героям. Отдал честь Щемил. Это цена нашей ошибки. Нет, щемил, это война. А на войне погибают. Они погибли как воины. В бою. Георгий не знал, что делать. Все складывалось как-то неудачно. Захваченные ярки оказались какими-то монстрами. А кем они еще могли оказаться? ушистыми котятами? Задался вопросом Георгий. Конечно, тем, что они есть, разве обозримую часть вселенной могут контролировать слабые расы? Нет, конечно. Отвечал он сам себе. А как же информация от наблюдателя? Она может быть ложной. Ильярки, не имея противников, предавались безделью, а мы сами того не подозревая, стали такими противниками и побудили их к действию. Зея прервала его мысли докладом о том, что по курсу следования звездолета Перла-Посейдон обнаружены 13 аварийных маячков, установленных на спасательных капсулах. Отметка звездолета исчезла. Скорее всего, самоликвидация. Час от часу не легче. Готовь и спасательные корабли. Экипаж продержится до прибытия. Продержится. Количество маячков совпадает с количеством членов экипажа. Нет, Георгий, на три меньше. Вот и первые потери. Перл ищемил живы? Не знаю. Будем надеяться, что живы. А что еще остается? Только надеяться. Свяжи меня с Дэном. Она долго его вызывала. Наконец он ответил. Дэн. Сразу без подготовки начал говорить Георгий. Корабль Перла уничтожен. Экипаж в спасательных капсулах. Три бойца погибли. Им повезло. Перл снова молодец. Справиться с Эрком в боевой трансформации невозможно. Он, похоже, взорвал корабль вместе с этим существом. Но могло ли оно остаться в живых после взрыва? Задался вопросом Дэн, И сам себе ответил, да, могло. Или, вернее, осталось в форме атомов, которые теперь будут столетия за столетием собираться вместе и формировать Берка. Это невозможно, Дэн. Возможно, Георгий. Это есть. Мы их возвращаем к активной деятельности. Эрки бессмертны. А где твой Эрк? С ним работает интеллектуальная саморазвивающаяся система. Дэн, но это же… Закончить Дэн ему не дал. Прервал. По-другому нельзя. Георгий. С ним должен работать холодный разум. Они очень умны, обладают ментальными способностями, могут делиться на несколько особей и собираться в одну. Могут существовать практически в любой среде. Один живой эрк может легко уничтожить всю нашу галактику. А где сейчас находится твой пленник? Повторил вопрос Георгий. Муэрк находится в статическом поле, и я провожу с ним эксперименты. Дэн, может, не надо? Надо, Георгий, надо. На кону наше существование. И нужно принимать решения по дальнейшим действиям. Все победоносные планы, которые мы придумали, выбросив в корзину, как негодные. Негодятся они не только потому, что плохи, а потому, что не принесут победы. Иркам интересно поиграть с нами. Они захватят наш флот, если мы его туда пошлем, и прибудут на нем в нашу галактику, но ну, дальше будут развлекаться. Нам невероятно повезло три раза предотвратить уничтожение Солнечной системы, захватить наблюдателя, спасти галактику и даже захватить живого Эрка. Но тут вопрос. Мы считаем, что это мы его захватили, а Эрки сразу честно предупредили о последствиях и продолжают свою миссию на наших кораблях». Георгий ошарашенно молчал. События развивались скачкообразно. Маятник у дачи качался то в одну, то в другую сторону. «Дэн, уничтожь его!» Наконец, произнес он. «Уничтожить? Как? Я над этим как раз работаю». «Я не знаю. Аннигилирую его, что ли?» «Как ты себе это представляешь, Георгий?» «Ну как? С применением антиматерии?» Можно попробовать. Но сначала нужно из него все вытащить. Что все? Внутренности? Узнать строение эрка? Да это я уже узнал. Он из материи, состоящей из наноклеток. Может трансформироваться и принимать практически любой вид. Питается энергией окружающего пространства. Такая вечная батарейка. Ну, как мой корабль. Мозг у него расположен в виде особых клеток по всей поверхности тела и тоже способен к воспроизводству. Ну, Георгий, мне нужна не эта информация, которую он обладает. Мне нужен ключ, способный открыть замок, за которым хранится секрет их слабого места. Ключ к их уничтожению. Я буду над ним экспериментировать до тех пор, пока его не найду. Но это может занять годы, Дэн. А мы что, куда-то торопимся? Время, Дэн, торопит. Из Метрополирка через 10 лет пришлют новый флот. Не пришлют. Мы с ними затеим информационную игру и будем снабжать дезинформацией. Такая возможность у нас есть. Опасно это дело, Дэн. Не спорю, риск есть, но оправданный риск. В сложившейся ситуации нам нужно менять всю стратегию тактику нашей галактической политики. Пока, Георгий, менять ничего не надо. О пленных эрках кто-нибудь знает? Да нет, и эту информацию просто не довел сказав, что вы возвращаетесь с победы и все. Это хорошо. Нужно придумать правдоподобную историю, связанную с уничтожением корабля Перла. Может быть, не с уничтожением, а аварии?» — развил мысль Георгий, случившееся в результате повреждений, полученных во время боя с флотом Эрков. «А что? Неплохо. Должно сработать. Ну ладно, Дэн. Работай. Как только что-то прояснится, звони». А я займусь спасением Перла». То, что предлагал Дэн, не подлежало и не попадало под категорию анализа. Уничтожить Эрков невозможно. Даже таким совершенным оружием, которое имелось на борту звездолета. «Моя задача минимум», – размышлял Низ. «Захватить это оружие. И все. Можно считать, что угроза ликвидирована. Потом боевая трансформация и уничтожение галактики. Сколько на это потребуется времени, неважно». Чем больше, тем лучше. Но вдруг изменилось помещение, в котором он располагался. Пришло движение, трансформируясь, изолируя его. О, да здесь не так все просто. Сюрпризы не закончились, — подумал Низ. Вошел Дэн. Низ ощупал его своими ментальными полями. Внешне это был он, внутренне, совершенно чуждый чистый разум, без биологических включений. Удивил, — подумал Низ. Но когда Дэн заговорил, он не удивился. А первый раз за все время существования понял, он пленник, и убежать ему не удастся. А всему вину неиздержанность Берка, который трансформировался и начал действовать. Наверное, не очень удачно, раз Дэн об этом знает. Низ пытался что-то говорить, но это лишенный эмоций и чувственного восприятия машина просто его не слушала. Ее не интересовало, что там говорит или пытается говорить Низ а поместила его в статическое поле, бесстрастно, и методично приступила к его изучению. Низ все видел, все слышал, но ни одной клеткой своего тела шевельнуть не мог. Вот кого надо бояться. Запоздало, подумал он. Лучше бы мы не трогали этой галактики. Кто знал, что у нее появятся такие покровители? Но все это было не так страшно, и пленение когда-нибудь заканчивается. Дэн может выяснить, как Эрки добились бессмертия, исследуя его ткани. А то, что он это узнает, у ниса почти не было сомнений. Времени было много. Может, уйти в состояние созерцания? Задался он вопросом. Можно, конечно. Я, наверное, так и сделаю. Только немного подожду. Посмотрю, что будет дальше. Зе направила самые быстрые звездолеты, которые были на станции, заложив в них программу спасения экипажа «Посейдон». Прошло двое суток, корабли приблизились к точке дрейфа спасательных капсул и приступили к их подбору. Вся операция заняла трое суток. Последними были капсулы с Перлом и Щемилом. Приняв их на борт, звездолеты легли на обратный курс. Зея проинформировала спасенных бойцов о том, что их спасал не круизный лайнер, а самые быстрые боевые звездолеты Галактики. Так что извините за спартанскую обстановку. Да ладно тебе, за извиняться. Мы солдаты. наше дело обходиться минимумом и делать максимум. Спасибо тебе от нас всех за спасение. рада тебя слышать и видеть, Перл. А уж я так как рад. Где Георгий? Ждет твоего звонка. Ну так соединяй. Георгий ответил сразу, как будто находился все время на связи. Наконец-то, Перл. Георгий, звездолет Посейдон уничтожен. Мы его взорвали вместе с Эрком. Потеряли трех бойцов десанта, двух мессийцев и одного бойца Зет. Вечная им память. С чувством проговорил Георгий. Ничего не поделаешь. Война без жертв не бывает. Вы успели получить сообщение с материалами об Эрке? Да, Перл, успели. И это предотвратило захват звездолета Дэна. А что он делает сейчас со своим Эрком? Поместил его в статическое поле и изучает. Молодец, правильно но на станции его доставлять нельзя. Перл, одна просьба. Да что просьба, это твоя работа. О случившемся никому ни слова. Об этом Георгий мог бы не говорить. И так понятно. Да, кстати, я отзываю свой план о вторжении и звездное скопление ярков, как несостоятельный. Не торопись отзывать. Будем думать, анализировать, искать оптимальное решение. А теперь отдыхайте. Через двое суток ждем вас на станции. Стив был ошеломлен бездушным поведением отца в отношении Эрка. «Это же мыслящее существо», — думал он. «Как можно с ним так обходиться, используя его как подопытную крысу?» Как только речь заходила о Эрке, отец сразу менялся. Он просто становился мгновенно другим. Стив не мог понять, почему это происходит. Как могут два разных человека ужиться в одном теле? Он не знал прошлого своего отца. Знал только, что он из другой галактики но о том, что он в прошлом был искусственным интеллектом, не знал. Однажды Стив даже попытался пройти Кэрку, чтобы посочувствовать ему, но не тут-то было. Система безопасности корабля просто его туда не пустила, как не имеющего доступа к объекту. Корабль стал какой-то другой. Стиву казалось иногда, что он живой и наблюдает за ним каждым миллиметром своей поверхности. Работа, которую Стив выполнял, казалась ему ненужной. Корабль сам знал, что ему делать. Отношения между Стивом и Дэном охладевали, и он решил откровенно поговорить с отцом. Дэн работал в лаборатории, когда туда вошел Стив. па привет». «Привет, Стив». «Чем занимаешься?» «Изучаю верка Это фантастически опасное существо. Да что в нем опасного? Может быть, ты перестраховываешься? Ты очень изменился последнее время». «По-другому нельзя, сын. Вот, посмотри записи, которые прислал Перл» стив посмотрел запись боя и трансформацию эрка и это еще не все по сейдон уничтожен погибли трое бойцов десанта как же мы их взяли в плен почему они позволили нам это сделать отец вот ты подшёл к главному вопросу их подвели самоуверенность и беспечность а нам просто повезло и что же ты с ним будешь делать дальше изучать стив изучать искать слабую сторону Но ты знаешь, пока такой слабости у него нет. Иди сюда, посмотри. Стив подошел и посмотрел на экран анализатора. Это его клетка. Она существует самостоятельно. Вот я воздействую на нее лазером. Стив увидел, как клетка мгновенно уменьшилась, разделившись на несколько маленьких, не изменив внутреннего строения. Потом мгновенно собралась опять вместе. Ничего себе. Удивленно посмотрел на отца Стив. Наш добрый ирк тоже может делиться на множество малых величин, способных к самостоятельным действиям. И чем он питается, Отец? Питается он космическими энергетическими полями, различными излучениями. Он может аккумулировать энергию и сжимать ее в импульс. Он обладает способностью влияния на биологические объекты на расстоянии, лишая их воли и заставляя действовать по его командам. Поэтому мне приходится принимать такие меры безопасности стив стало стыдно за его юношеские подозрения. Теперь он в полной мере осознал, какую опасность стоит Эрк. «Отец, мне еще один вопрос. Задавай. Мне кажется, что наш корабль живой». Стив посмотрел на отца, следя за его реакцией. А тот спокойно ответил. «Ты прав. Он живой». «Но этого не может быть». «Конечно, не может. Но есть. Он создан исчезнувшей цивилизацией» в единственном экземпляре, как экспериментальный образец и выбрал себе себя все самое передовое, что было у той великой цивилизации. А что случилось с той великой цивилизацией? Снова спросил Стив. Дэн понял. Придется рассказать все о себе. Мальчик вырос. Пора ему узнать правду. Та цивилизация исчезла. Ладно, расскажу тебе все по порядку. И поведал Дэн свою историю Стиву. А где же теперь саморазвивающийся искусственный интеллект корабля?» Дэн посмотрел на стив и ответил. «Перед тобой. Но здесь никого нет, кроме тебя». Дэн внимательно на него посмотрел. «Так это ты?» «Да, Стив. Это я». И рассказал, как он очутился в Солнечной системе, как прошел биологическую реконструкцию, об Аликсе, о знакомстве с Хелен, о своих скитаниях по Земле. Стив слушал, как завороженный. «Так все, что сейчас происходит на Земле и в галактике, это все начал ты?» «Не совсем. Я планировал остановиться ненадолго, но жизнь распорядилась по-другому. мне передал полномочия управления кораблем, который теперь называется «Ковчег Алексу». Это его заслуга по открытию станции «Надежда». Он положил начало процесса объединения галактики. Это он победил поглотителя». И это он улетел на моем корабле за топливным минералом клорин, необходимым для станции. Вот такие дела, Стив. А что будет с мамой? Вылечим. Будет чувствовать себя лучше, чем прежде. Нанороботы слишком мощные для организма людей, рассчитаны на триксканцев, и человеческий организм их работы не выдерживает. Но я уже создал установку. Как только прилетим, сразу приступим к лечению. Это хорошо. «Но теперь, когда я все знаю, почти все», — поправил его Дэн. «Я могу заняться тем, чем всегда хотел?» «Чем это интересно?» «Ксенобиологией. Я всегда мечтал изучать инопланетные организмы». «Это твой выбор. Изучай. На ковчеге собрана потрясающая коллекция, но он прибудет не скоро». Ответил Дэн и понял, что попал в ловко расставленную Стивом ловушку. Разреши мне позаниматься с Нисом. Стив, это смертельно опасно. Ты же знаешь, чем закончилось общение с Эрком на Посейдоне. Я же не прошу и не рассчитываю на непосредственный контакт. На что же ты рассчитываешь? Изучить его образ мышления дистанционно, через аудио и видеодатчики. Ты хочешь, чтобы я на время общения ослабил статическое поле, удерживающее Ниса? Да, отец. Только так мы поймем, чего он хочет или они хотят, их социальное и политическое устройство, военный потенциал, которым они обладают. Уговорил. Допрос. Назовем это так. Будешь вести только в аудиорежиме, под моим контролем. При малейшей опасности я его уничтожу. Спасибо, отец. Вот увидишь. Результат будет. Когда можно начать? Завтра, Стив. Я закончу исследование, и перед сеансом допроса с Эрком Ты с ними ознакомишься. Договорились. Он радостный пошел к себе.